Надежды Соколова. История заимствований в русском языке. Процесс развития национального языка всегда сопровождается расширением его связи с другими языками. Проникновение в любой язык иностранных слов – явление вполне закономерное, так как, по словам Ковалевской, в периоды наиболее интенсивных культурно-экономических общений между странами происходит знакомство жителей этих стран с новыми предметами, обмен новыми понятиями и идеями. Призымство не новых понятий, идей, предметов происходит изъимствования слов, их обозначающих, что не ущемляет национальную самобытность народа, а наоборот, обогащает словарный состав одного языка за счёт словарного состава других языков. Ковалевская 1978 год. В словаре справочнике лингвистических терминов лексические заимствования объясняются как слова, заимствованные из других языков. Разенталь 2000-ный год. Авторы считают, что заимствование является естественным следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова. Заимствование способствует обогащению словарного состава заимствующего языка. Однако злоупотребление иноязычными словами, неоправданное использование их без надобности, приводит к засорению русского литературного языка. Тот же источник. Заимствование может происходить двумя путями: устным, через разговорное общение, в условиях контакта с носителями другого языка, и письменным, через книги, периодическую литературу, официальные документы и так далее. Наши сношения с другими народами, с другими государствами начались очень давно. Уже в древнерусском языке были слова, заимствованные из скандинавских, финских, тюркских языков. В период существования Киевского государства В русский язык вошли греческие слова. Их стали использовать после крещения Руси в 988 году, прежде всего в культовой сфере: алтарь, ангел, библия, икона, епископ. Кроме того, для передачи новых понятий русские переводчики прямо заимствовали южнославянские и западнославянские слова, калькировали греческие слова, переводили их, пользуясь словообразовательными моделями греческого и церковнославянского языков. Языковыми элементами общими для русского и церковнославянского языков. Этот процесс некоторые учёные называют первым южнославянским влиянием. Второе южнославянское влияние произошло в конце 14-го начале 15-го веков. К этому времени Византия, Сербия, Болгария потеряли свою независимость. И многие видные церковные деятели, например, митрополит Киприан, переезжают в Москву и привозят с собой книги Терновского извода. который становится образцом для русской церковной литературы. В 15-17 веках в русском литературном языке появляются полонизмы и европеизмы. Заимствования XVII века отличаются от заимствований Петровской эпохи польским посредничеством. Обычно слово шло из западноевропейских языков в русский язык через польское посредничество, которое сказывалось в том, что иногда иностранные слова входили в русский язык в польской обработке. В драматургических произведениях XVII века можно найти ряд ранних западноевропейских заимствований: автор, герб, герой, капитан, маятность, имение, материя, милия, акация, провинция, солдат и другие. Однако основной поток заимствований в русском языке из западноевропейских языков относится к концу XVII первой четверти XVIII века. В связи с реформами Петра I во всех областях жизни России: политической, административной, военной, культурной, в связи с реорганизацией промышленности, изменениями быта русских людей. Ефимов считает, что заимствования из иностранных языков носили в XVII веке довольно пёстрый характер, как в смысле источников, то есть языков, из которых привлекались слова, так и в смысле самого состава слов. Например, Лагерь, артиллерия, бомба, пехота, доктор, минута, барон, студент. В Петровскую эпоху заимствования происходили не только через посредство польского языка, как это было в основном в XVI-XVII веках, но и непосредственно из западноевропейских языков, так как в это время многие общественные, культурные и церковные деятели овладевают иностранными языками. Государственные и частные переводчики Переводит иностранную литературу различного содержания. В текстах Петровской эпохи представлены различные тематические группы и наизычная лексики. Бытовая лексика. Алабастр, алибастр атлатинского слова. Апартамент польское слово. Бал французское. Конфета итальянское. Шлафрок немецкое. имена существительные, обозначающие новые социальные и бытовые отношения людей Петровской эпохи. Гофмейстер – от немецкого слова, кавалер – итальянская, лакей – французская. Термины, наименования, относящиеся к области культуры и искусства. Гитара – испанское слово, концерт – немецкая, лужа – французская, опера – итальянская. Военная лексика слова, имеющие прямой или косвенный отношение к военным действиям. Адъютант немецкая. Бомба французская. Шринга польская. Шпага итальянская. Флот голландская. Из голландского языка заимствуется большая часть морской терминологии. Гавань, матрос, рид, шкипер, руль, рис, шлюпка, каюта, трап, катер. Некоторые морские термины заимствуются из английского языка: бот, шхуна, бриг, мичман. Административная лексика: обшид, отставка. Немецкое слово. Губернатор латинское. Министр французское. Научная терминология: антипод французское слово, глобус латинское, скелет немецкое. В Петровскую эпоху особенно интенсивно пополняется состав научной терминологической лексики. Можно даже сказать, что в этот период закладываются её основы. При этом следует отметить, что большинство новых терминов, греческого или латинского происхождения, были интернациональные, то есть входили в состав научной терминологии многих европейских языков. В начале XVII века новые термины заимствовались в основном из латинского языка, иногда из немецкого или французского. Пополнение терминологической лексики в рассматриваемую эпоху явление вполне объяснимое, так как в начале XVIII века создавались основы различных наук. Были организованы специальные и общеобразовательные школы, составлены и приведены различные учебники. Общественно-политическая лексика. Революция от французского слова. Конституция латинская, нация латинская. Техническая и профессиональная терминология в основном заимствовалась из немецкого языка. «Верстак» – немецкое, «Мануфактура» – латинское слово, «Рашпиль» – немецкое, «Клестер» – немецкое. В это же время составляется первый словарь иностранных слов, называвшийся лексикон вокабулом новым по алфавиту. В лексиконе приведены иностранные слова, входившие тогда в употребление, и даны их пояснения в виде синонимов или кратких объяснений, частично исправленных Петром. который собственноручно внёс тонные и сжатые пояснения. Русские слова, которые в качестве синонимов используются для иностранной терминологии, в ряде случаев представляют собой новое образование. Домостроитель равно архитектор. Воду важда равно канал. Словарный состав лексикона в тематическом отношении крайне разнообразен. Он относится к разного рода профессиям и областям производства. а также к науке, культуре, государственному устройству. Большинство новых слов, вошедшие в русский язык в Петровскую эпоху, осталось в нем до настоящего времени, так как они обозначали новый для русских людей предмет, явление и понятие, прочно вошедший в их быт. Однако в период формирования национального языка, особенно в его начальную пору, словарному составу были свойственны два противоположных явления – избыточности и недостаточности. Большое количество различных вариантов слов, форм и словосочетаний в лексической системе этого времени позже ушло из языка. Прежде всего, это относится к заимствованным словам, которые временно вытеснили из употребления русские слова, называющие знакомые и издавна существующие на Руси понятия. Виктория – победа. Трактамент – пир. Баталия – битва. Фортеция – крепость. Регимент. полк. Кроме того, в связи с изменениями в общественной жизни и быту русских людей, ряд слов ушли из языка или остались в пассивном словарном запасе его носителей для обозначения лиц, предметов, явлений и событий, свойственных прошлому нашей страны или настоящему других стран. Драбант, гуфмейстер, камердинер, камзол, лакей, паш, сенат. Слова, обозначающие какой-либо титул или лиц, носящих этот титул – баронет, маркиз, принц и другие. При явной избыточности слов иноязычного происхождения в памятниках этой эпохи, особенно в 20-е и 30-е годы XVIII -го века, переводчикам недоставало еще целого ряда слов для обозначения новых понятий, с которыми их знакомили авторы переводимых книг. В этих случаях переводчики или опускали иноязычное слово, не имеющие русского аналога, или трактовали в тексте его значение, подбирая возможные русские соответствия, калькируя некоторые термины. Многие термины были удачно калькированы. Например, productus произведение, observa наблюдение, son instant сон состояние, holbinde полуостров. Языки удержались не все переводы иноязычных слов на русский язык. В ряде случаев сохранились заимствованные слова. Например, архитектура домостроительная наука, канал водоводъ, публика народство, прогрессия шествоние. С Со современным количеством заимствованных иностранных слов в словарном составе русского языка не только не уменьшается, но наоборот увеличивается. Во второй половине XVIII века словарный состав русского языка пополнился большим количеством французских слов. Энтрепренёр аплодировать, бинокль, ланг, букет, ваза, роль, торт и так далее. Вот как об этом пишет академик Виноградов. К концу XVIII века процесс европеизации русского языка, осуществившийся преимущественно при посредстве французской культуры и литературного слова, достиг высокой степени развития. Старокнижная языковая культура вытеснялась новой европейской. Русский литературный язык, не покидая родной почвы, сознательно пользуется церковно-славянизмами и западноевропейскими заимствованиями. В придворных кругах Екатерининского времени начинается чрезмерное увлечение всем французским модой, манерами, вкусами, что вошло в историю под названием Галамания. Именно в этот период в русский язык было введено, по словам историка Болтина, множество слов французских не по нужде а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским. В это же время русская интеллигенция выступает печатью с призывом ценить отечественную культуру, беречь чистоту русского языка. Ломоносов, Радиёвский, Сумароков, Новиков, Крылов, Карамзин каждый по-своему со своих теоретико-лингвистических позиций принимал участие в борьбе с голоманией. Так Ломоносов предостерегал от чрезмерного употребления иноязычных слов. Он писал: "Старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского слова, купно с российским. Отвратиться дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков". Карамзин, несмотря на свою борьбу за чистоту русского языка, все же в разработанной им лингвистической программе ориентировался на западноевропейскую ситуацию, взяв за собой французский язык. Николай Михайлович был твердо уверен, что голомания не враждебна развитию русской речи. Харамзин воспринял то лучшее, что было создано на Западе, и стремился познакомить русского читателя с достижениями западной культуры. Он принимал заимствования только в том случае, если они были оправданы. Именно Карамзин ввел в моду носить в русский текст слова и целые предложения на иностранном языке. Он, кроме того, часто калькировал французские слова в устойчивое выражение «дух закона, дух времени». Но со временем Карамзин пересмотрел свое отношение к заимствованиям. Так, готовя свои тексты к переизданию, он правил некоторые из них, заменяя иногда иноязычные слова русскими эквивалентами. Например, «вояж», «путешествие». Визитация, осмотр. В конце XVIII начале XIX веков наблюдается и противоположное голомание явления. Пуризм нетерпимость по отношению к любым заимствованиям, и особенно к словам, пришедшим из французского языка. Причины пуризма различны. В конце XVIII века боязнь влияния Великой французской революции. Первые десятилетия XIX века Патриотические мотивы участников Отечественной войны 1812 года. В отдельных случаях – боязнь сего нового. Изменения общественных, культурных, бытовых. Изменения в литературном языке и в языке художественной литературы. Последняя наиболее ярко выразилась в статьях защитника старого слога – Шишкова. Адмирал Шишков, запуганный событиями во Франции, в частности революции, занял крайне реакционную позицию. Он решительно выступил против заимствований вообще, и особенно из французского языка. Он связывал кальки и заимствования с новыми идеями, с идеями французской революции. Итак, писал по этому поводу: Но когда чудовищная французская революция поправ всё, что основано было на правилах веры, чести и разума, произвела у них новый язык, далеко отличный от языка финилонов и россинов, тогда и наша словесность по образцу их новой словесности стала делаться непохожую на русский язык. Позицию Шишкова поддерживают и авторы словаря Академии Российской. Работы над ним велись с 1783 по 1794 года. Иностранные слова здесь составляют едва ли 1 к 50 от общего количества слов. Всего в словаре, по данным Сухомлинова, имеется 342 греческих слова, 107 латинских. 92 французских, 74 немецких, 33 татарских. Из числа немецких и французских слов большинство военных термины, названия властей, степеней, достоинств, чинов, званий и так далее. Слова из остальных языков насчитываются единицами. По незнанию к иноязычным словам отнесены такие русские слова, как, например, брат, бык, вор, гость, село, щи и другие. Авторыми словаря делились неудачные попытки заменить общеизвестные иноязычные по происхождению термины неопотребительными русскими или славянскими словами или искусственно составленными из русских корней по образцу старославянских слов. Ботаник травоведец. Минералогия родословие. Термометр теплометр. Астрономия звездасловие. Аудитория слушалище. Куристические тенденции сказались и в некоторых переводных сочинениях конца XVIII века, авторы которых старались переводить каждое слово, подыскивая русские и церковнославянские эквиваленты для иноязычных слов. Естественно, что при этом замена иноязычного слова русским словосочетанием во многих случаях оказывалась неудачной. Например, жест телесное онавление. Концепт шибитание согласная. Хаос Дебрь смеси. Фанатизм. Ревнительное неистовство. В XIX веке словарный состав русского языка продолжает пополняться заимствованной лексикой. Многие писатели-поэты имели свою точку зрения касательно использования иностранной лексики в русском языке. Например, Пушкин, решительно выступая против голомании, все же отставил права иноязычной лексики в русском языке. В его произведениях много иноязычной лексики и фразеологии, Но и в употреблении этих языковых единиц писатель руководствовался принципом соразмерности и сообразности, допуская в текст лексические заимствования только в том случае, если в русском языке им не было соответствий. Например, в романе Евгений Онеги он писал «Но панталоны, фраг, жилет – всех этих слов на русском нет». В конце XIX века с развитием капитализма в России В словарный состав русского языка появляются слова с социальной, общественно-политической, экономической окраской: акция, сфера, крах, буржуа, кредит. Пополняется словарный состав литературного языка и за счёт заимствованных слов других тематических групп: аппарат, идиот, карьера, поза, шанс, элегантный и прочее. В советскую эпоху словарный состав литературного языка пополнился заимствованиями с английского. Акваланг, джимпер, джинсы, комбайн, миксер, фильм французского. Комбинезон, метро, репортаж, такси немецкого. Автобус, кино, языков. Крысин, в статье Языковое заимствование: взаимодействие внутренних и внешних факторов на материале русского языка современности, пишет. В 20 веке на первое место в иерархии сфер, проводящих язык новые заимствования, выходит пресса. А середины столетия ещё и радио-телевидение. Соответственно, такие социальные группы носителей языка, как журналисты, международники, радио- и телекомментаторы и репортёры, переводчики-синхронисты, своей речевой практикой способствуют проникновению в общий оборот новых иноязычных слов. В 90-е годы XX века, после разрушения советского строя, в русский язык хлынули, как и в XVIII веке, Новые иностранные слова. Более всех и наиболее заметно изменился экономический состав современности. Он заметно расширился. Появились такие слова, как аудитор, ваучер, дилер, конверсия, инвестор, ипотека и другие. Появляется в повседневном обиходе терминология иных, нехристианских религий. Мусульманство, мечеть, Рамазан. Индуизма. Кришна, Гору. иудаизма, синагога, ханука. Ещё одна лексическая черта современной общественной жизни усиление варваризмов. Это более свойственно рекламе. Шапошников приводит следующие примеры. Всё для notebooks, офисные телефонные станции Goldstar. Происходит пополнение политической лексики. Появляются такие слова, как аналитики, брифинг, имидж, импичмент, консенсус. лоббирование, легитимность, саммит, спикер, стагнация, электорат и прочее. Ряд новаций группируется и в социальной сфере. Акция, конформизм, люмпены, маргиналы, риэлтор, эпидемия. Есть заимствования в сфере этноса. Геноцид, геополитика, сепаратизм, суверенитет. В сфере образования появляются следующие заимствования. establishment, grant, teenager, mass media, exclusive. Зимствую в сфере культуры. Видео, digest, disk jockey, dj, image, клип, ремейк, кутюрье, триллер, фэнтези, хит-парад, эротика и другие. Если говорить о заимствованиях, привнесённых прессой, То, например, Крысин считает, что в наибольшей степени новые иноязычные лексика насыщена газетный журнальный тексты. Причём наблюдаются различия в частотности и характеру потребления иноязычных слов в зависимости от социально-политической ориентации печатного издания. Демократические издания, сегодня Московский комсомолец и некоторые другие, более восприимчивы к новой иноязычной лексике, чем издания Новотолка, Завтра, Советская Россия. и другие. Автор утверждает, что обиходная речь не испытывает сколько-нибудь заметного наплыва иноязычных на слов. И это понятно. Будучи по большей части словами книжными или специальными, заимствования и употребляются главным образом в жанрах книжной или специальной речи. Кратко осмотрев и описав историю заимствований в русском литературном языке, можно прийти к выводу, что процесс заимствования является оправданным. Если заимствуются слова и выражения, обозначающие то явление культуры и общественной жизни страны, аналога которым нет в языке. Например, термины или названия пришедших в культуру новых предметов: компьютер, монитор, клавиатура, дисплей, диск, клип и другие. И совершенно недопустимо заимствовать слова, чьи синонимы уже существуют и активно используются в языке: имидж, кутюрье, аналитик. бартер, диллер и прочее. Так как в таком случае происходит засорение языка, что может привести и в некоторых социумах уже приводит к повторному появлению щёгольского наречия, так распространённого в России в XVIII веке. Остаётся надеяться, что вслед за этим наречием возникнет, как это случилось и в прошлом, языковой пуризм, и русский язык отфильтрует и оставит забор там совершенно ненужное И даже порой опасные ему взаимодействия привели лексическую систему в очередной раз в порядок.